Глава 26. Когда впереди показался знакомый забор из ржавых прутьев, леший глубоко вздохнул. Вокруг было тихо, будто время остановилось. Показав бате и Пэм жест, поднятую, согнутую в локте руку, он остановился. — Чего случилось? — первым подоспел лысый. — Мы на месте. Видишь, вон то белое здание. — Да. — Там сидит мятый. — Следовательно, справа парковка. Там я грузился в автобус. И дальше по грунтовке в поля. Думаю, рисковать не стоит. Предлагаю дождаться темноты, а уж потом действовать. — Я согласна с тобой, Квас. Блондинка, присев, устала, оперлась спиной на дерево. — Впервые соглашусь с этой куклой. Вот и отлично. «Хотите, вздремните пока, а я посторожу ваш покой». Мужской чих со стороны лагеря привлек внимание Лешего. Когда все стихло, он обернулся и смягчился в лице. Парочка, прижавшись друг к другу, сладко подремывала. «Спите». Лес не успел Леший закончить мысль, как кто-то сзади приставил к его шее холодное лезвие. Он хотел дернуться вперед, но услышал знакомый голос. — Не стоит испытывать судьбу, квас! — Карат! — произнес лесник с улыбкой и демонстративно поднял руки. «Леший — Леший! Спрятав нож, боец сделал шаг вперед. — Я... — Руки-то опусти, но ты... ты... — Жив! — Вижу, вы тоже. — А эти с тобой? — Да. Батя Ип, ты лучше расскажи, как выжил. Когда началась заварушка с мурами, я просто свалил. Пойми, другого выбора не оставалось. Сквозное ранение в плечо. Я сразу дернул в стаб, чтобы предъявить за подставу мятому. Но тут меня перехватил Роджер. Он рассказал, что этот ушлепок промышляет торговлей с внешниками. Тогда мы этой ночью вытащили паука и отнесли в бункер. Да, Этот лагерь на самом деле является прикрытием для пусковой установки ракет. Роджер давно отыскал вход в это грёбанное подземелье, но не посчитал нужным рассказывать начальству про находку. — Сейчас мы скрываемся в шахте. Нас пятеро бойцов. К нам примкнули бык и балабол. — Эй, дружище! — послышался сонный голос бати. Когда лешие карат обернулись то увидели картину, которая повеселила давних товарищей. Грант, втиснувшись между парочкой, уткнулся мордочкой в пышную грудь Пэм. Мурлыча, он одним глазом смотрел на хозяина. «Похоже, он скоро вырастет у тебя размером с медведя». «И не говори!» Изменившись в лице, Карат сжал губы. После короткой паузы выдавил. «Смотрю, тебя так нехило потрепал, Стикс». Ну, к вазам я не собирался остановиться, это точно. Таков путь. Может, отведешь нас в берлогу? А то. Ладно, давай для начала разбудим эту сладкую троицу. В двухстах метрах от лагеря показалась обширная поросль дикой ежевики. Не оборачиваясь, Карат кивком указал следовать за ним. Грант без опаски нырнул в разросшиеся колючки. Отодвинув пару кустиков... Боец шел намеченным путем. Метров сто цепляли их шипы, потом крутой овраг. Спустившись по очереди, четверка оказалась на бетонированной площадке 3 на 4. Кот уже терся о ржавую железную дверь бункера. Ничего себе. Удивившись, Пэм приблизилась к входу и провела ладонью по холодному полотну. Круто. А как мы войдем? Звонка же нет? Вот. «Тупая кукла!» — раздраженно прошипел батя. «Три раза постучи!» — ответил Карат. Блондинка, слегка приоткрыв рот, отсчитывая вслух, стукнуло нужное количество. Через минуту с другой стороны послышался скрежет, и дверь подалась вперед. Встречал пятерку мужчина на вид лет тридцати. Правильные черты, голубые глаза, прическа под площадку, крепкое телосложение... Через экипировку проглядывалось мускулистое тело. Пэм сразу игриво подмигнуло новому знакомому с АК-47. «Знакомьтесь, это бык». Мужчина, молча кивнув, отошел в сторону. Крат вошел первым, следом представившись Пэм, Леший и Батя. Замыкал новоприбывшую группу Грант. Мяукнув, он строго посмотрел на быка. Тот в ответ лишь шутливо пожал плечами. Коридор тянулся прямо до шахты, сверху свисали круглые светильники. Добравшись до двери, Карат открыл ее. Пропустив всех, остановился в проеме. Троица, стоя на площадке для технического обслуживания ракеты, изучала темно-зеленого ядерного титана, который ждал своего часа. Постояв пару минут, все четверо пошагали обратно. Пройдя метров семь, Карат остановился. Тут уже всех поджидал Грант. «Твой кот — просто чудо!» — с улыбкой заметила Пэм. «Да, этот усатый негодник бесценен». Открыв дверь, боец вошел вторым. Следом Леший, Пэм, последним батя. В комнате в центре сидели за столом уже знакомый бык, паук и балабол. «Паук!» — Леший улыбнулся. «Честно, не думал, что увижу тебя снова. Мне Карат все рассказал». «Тогда нас предали». Но главное, мы вновь вместе. «Это точно!» — обозначил себя батя. «Ты кто такой?» «Он герой. Помнишь полковника, который подорвал себя?» «Ну да». «Это он, перерожденный». Стикс наделил его способностью бессмертия. «Насчет бессмертия ты загнул, леший. Я только раз переродился». Толком еще неизвестно, способность это или шанс. Но все же. Когда лежал в больничке, слышал историю про великого знахаря Ай-Подоха. Говорят, он может раскрыть любой дар щелчком пальца. Заглянуть прямо в душу. И как его найти? Оживленно поинтересовался лесник. Паук замолк. Его лицо мигом напряглось, в глазах блеснула тревога. Он стал постукивать пальцами по столу, достав сигарету, закурил. Выпустив дым, отрешенно произнес. — Пекло. — Чего? — недоуменно нахмурился батя. — Он часто ходит туда. После короткой паузы паук добавил. — Чтобы выследить его, нужна золотая жемчужина. Бросив взгляд на Лешего, он продолжил. — Слухи, а может и нет. Вроде с помощью нее можно сотворить чудо. — Это уже интересно, — лесник расправил плечи. — Вижу, у нас уже восемь бойцов, — взял слово Карат. — Может, настало то время, когда пора разворошить это осиное гнездо ко всем чертям? Сколько можно еще партизанить? — Одоело уже. — Ты прав, дружище. Из тоннеля послышался голос Роджера. «Пора заставить Мятова ответить за все!» «О!» — обрадовался Леший. «Кого я вижу?» «Бармен!» «Я за батю в ответе решать им!» «А я с вами, братцы!» — согласился полковник. «Ты о чем, Леший?» «Конечно, блондинка тоже в деле!» «Тогда предлагаю напасть ночью!» Роджер скрестил на груди руки. — Где душевые, в заборе есть дыра. Не хватает одного прута, так что можно начать действовать оттуда. — Договорились, пацаны и симпатичная леди. Паук слегка ударил тыльными сторонами кулаков по столу. — Пусть у нас все получится.